Глава девятая Бережной смотрел на Стаса глазами провинившегося ребенка и мелко дрожал всей своей пухлой тушкой. Дорожка тем временем уже прогорела и погасла, оставив Валь, на полу темно-коричневую полосу. «Валь, ты просто уникум, блядь!» «Все утро, что ли, готовился, чай свой сосал? Ну, ну и что мне теперь с тобой делать?» Валентин почуял шанс, вытаращил глаза и, продемонстрировав чудеса мимики, состроил невероятно трогательную гримасу, несмотря на забитый трепьем рот. «Сейчас расплачусь», — оценил его усилия Стас, поставил канистру на пол... И вынул кляп. — Боже мой, Боже мой, Станислав, ты не пожалеешь, клянусь всем святым, что только есть, клянусь тебе, даже мысли дурной в отношении тебя не допущу, спасибо, спасибо тебе огромное, храни тебя Господь, дай Бог тебе... — Заткнись! Бережной немедленно заткнулся, рассеянно, растерянно, захлопав глазами. — Я уже... Во второй раз тебя прощаю, сказал Стас, и Валентин едва сдержал счастливые рыдания. Даже к своей матери я не был так добр. Ну, учти, сучонок, если ты дашь мне хоть малейший повод для подозрений, я тебя убью. Тупо убью, пристрелю или зарежу, без предупреждений, без ухищрений и без разговоров, понял? А? Понял, спрашиваю. Да.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 Терещенко Петр Дмитриевич, глава службы безопасности города Мурома. — Как с ним встретиться? — О, э, это... это сложно. — Он человек той Нужно охране на проходной обратиться, может быть, они и помогут. — К охраням задумчиво протянул Стас. — А без этих имбецилов никак нельзя? — К сожалению...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 «Ты, Валя, на редкость бесполезная скотина». «Ну, ничего», — погрозил пальцем Стас, — «я тебе найду применение». «Все, все, что в моих силах, в любое время. Ну, ну, тут я действительно бессилен». «А что этот Терещенко всей безопасностью заведует и внутри, и снаружи?» э, «Прости, не понял. Спрошу иначе». «Организацией охоты на рейдеров он занимается?» «Ах, это... Нет! Всем, что банд касается, ведает Буров, глава сил самообороны. Что ты интересного узнал?» «Не твое собачье дело». «Все, пошел я. Только время с тобой трачу». А, «Стас», — занул Валентин, «а я как же отвязать бы, если не сложно будет, а?» «Сам отвяжешься. Пожар сумел потушить».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 На проходной было спокойно, лишь редкие, груженные тюками повозки въезжали в город через приоткрытые наполовину ворота. Чудесная погода, мешок денег в подсумке и далеко идущие планы на будущее вселяли оптимизм. Стас улыбнулся в ответ пулеметным гнездам и, насвистывая старую, прилипчивую мелодию, уверенно зашагал вперед. «Добрый день». Уныло поприветствовал его охранник в синем. «По какому вопросу?» «Добрый, добрый», — ответил Стас. «Мне бы с человеком одним повидаться. письмишка передать надо...» «Бросьте в ящик», — указал синий на высокую деревянную тумбочку с щелью на крышке. «Через пару дней доставят». «Спасибо, но мне бы лично передать...» «Там, понимаете, документы важные, не дай бог потеряются, проблем потом не оберешься. Можно как-нибудь адресата этого сюда вызвать?» «Поговорите с дежурным», — лаконично ответил Синий и небрежно махнул в сторону знакомой уже двери справа. «Ага, благодарю». Стас вошел в комнатку дежурного и сразу попал под испытующий взгляд сквозь линзу монокля. «Старый знакомый!» — протянул нудным голосом прилизанный тип за столом. «Здравствуйте!» — поприветствовал Стас, невольно скривившись, как будто ненароком в говно наступил, причем второй раз в то же самое. «Отличная у вас память! А народу-то тут, наверное, немало проходит. Сразу видно, профессионала!» Дежурный гаденько усмехнулся и, покачивая головой, указал своим длинным костлявым пальцем, на бурые, задубевшие лохмотья порванные разгрузки. — Вижу, вы работу нашли. — Да, — согласился Стас, подняв руку и рассматривая свой правый бок. — Не бог весть, что, но на еду хватает. Я к вам, собственно, не из-за работы в этот раз. Мне с человеком нужно встретиться. — Зачем? — Письмо хочу передать. — О почте Моромской, значит, вы... «Не доверяйте», — криво улыбнулся зализанный тип и вынул монокль из глаза. «Не то чтобы не доверяя, но меня просили лично вручить», — ответил Стас, и, усевшись без приглашения, я, напротив, выложил на стол стопочку из пяти монет. «Можно это как-то организовать?» Зализанный поднял брови и, пошлепав губами, кивнул. «Можно, но завтра только». «Дел не в проворот, сами видите». «Я вижу», — добродушно улыбнулся Стас, и на стол с приятным мелодичным звяканьем лег второй столбик монет. «Кого вызвать-то нужно?» — поинтересовался дежурный. Стас достал конверт и прочел имя адресата. «Хигматулин Аренат Маратович». «А где этого Арената Маратовича искать?»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 «Скажите, у вас э, Хигматулин, Ренат Маратович, работает?» «Ага, очень хорошо. Позовите его к трубочке, будьте любезны». «Так найдите». «Да что вы, неужели?» «Ага». «Так смените работу, если не справляетесь. В доках как раз ассинизатор требуется». «Ага». «Служба безопасности». «Поживее, пожалуйста!» Дежурный убрал микрофон от рта и прикрыл ладони. «Страшно ленивый народ. Ничего делать не хотят!» Через минуту в трубке послышался чей-то голос и, зализаны снова приложил ее к уху. «Добрый день!» Аринат Маратович!» «Очень приятно!» «Старший дежурный СБ говорит!» «Вас тут на южной проходной?» «Курьер ожидает с письмом!» «Угу. Подойдите, пожалуйста, если вас не затруднит. Хорошо. Давайте». Дежурный положил трубку на рычаг и обратился к Стасу. «Минут через пятнадцать подойдет. Спасибо большое». Зализанный откинулся назад и некоторое время листал какой-то старый замызганный журнал с фотографиями странно одетых людей, судя по всему, давно уже мертвых.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 «Можно вопрос задать, с делами не связанный. «Попробуй», — уклончиво ответил Зализанный, перейдя на «ты» в одностороннем порядке. Видимо, он посчитал, что после такой интимной процедуры, как дача взятки, официоз в общении излишен. «Тут недалеко у западных ворот магазинчик есть оружейный». «Ага». «Ты хозяйку тамошнюю случайно не знаешь?» — решил ответить взаимностью Стас. «Вот оно что!» — ощерился дежурный, и мутные глаза его блеснули маслянистым отливом. Катерина заинтересовался. «Понимаю, баба видная, только вот характер у нее...» «Встречается с кем-нибудь?» «Встречается?» Такие, как она, не встречается, юноша. Такие душу через жопу вынимают, прищемляют яйца каблуком, выворачивают карманы, а потом хоронят в сосновом гробу, что подешевле. И откуда у милой девушки столь ужасная репутация? Милая, да? Этого не отнять. Только не для тебя такая. От чего же? Ну, а какая ей польза от оборванца, у которого все имущество и есть только то, что при себе? Вот муж ее покойный, то да, серьезный человек был. Магазин свой имел, дом, хоть и не в городе, но тоже ничего. А главное, ни детей, ни родни. Вообще никого не было. И что? Поженились они. церкви с венчанием, все как положено. Катерина с ним как-то быстро уж больно сошлась». Познакомиться еще не успели, а уже и свадьба. Петр от бабы этой голову потерял, начество у мужика крышу снесло. В пятьдесят с лишним лет, как пацан сопливый, за ней волочился. Счастливый был. Что ты? Месяца два это счастье у него продолжалось. А потом кто-то как-то случайно Петрушу зарезал недалеко тут, за околицей. Горевала Катя страшно, зализанный гаденыш театрально нахмурил брови и покачал головой. Даже магазин по наследству, полученный на пару дней, закрывала. Вот такая любовь. Хм. Интересно, а Прохор тот, что в магазине за охрану, Катерине каким местом? Да никаким. Хотя, кто их знает, я же за ней не слежу. С улицы донесся цокот копыт по брусчатке и в дверь постучали. «Войдите!» — ответил дежурный. «Добрый день!» В комнату бочком протиснулся худощавый пожилой человек в коричневом костюме и очках. «Я Хигматулин, представился он. «Мне сказали, что курьер с письмом меня ждет». «Да», — кивнул дежурный. «Вот он, курьер ваш».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 Ринат Маратович взял в руки прямоугольник, помятый коричневой бумаги, протер рукавом очки и, нацепив их на нос, принялся крутить конверт, тщетно пытаясь отыскать данные отправителя. Э, «От кого это?» «Имя Лаврентий Кузьмич вам говорит о чем-нибудь?» «Худое лицо врача медленно вытянулось».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 «Подождите», — Стас успокаивающе поднял руки. «Там дело немного другой оборот приняло». «Что такое? У него проблемы какие-то? Ну, рассказывайте же», — затратолил врач, и, не дожидаясь ответа, принялся нетерпеливо вскрывать конверт, выудил, наконец, письмо, развернул и быстро забегал глазами по строчкам мрачнее с каждой секунды. «Боже мой! Боже мой! Как же это вышло?» Лавруша, Лавруша, да вы не переживайте так, — попытался успокоить Стас. Нормально у него там все. Жив, здоров, это же самое главное. Но Ренат Маратович его, казалось, не слышал. Он перевернул листок, испещренный мелким, по врачебному неразборчивым почерком, и уже молча, с чрезвычайной сосредоточенностью, продолжил глотать текст глазами, мельтешащими слева направо.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 помотал Стас головой. «К банде отношения я не имею, если вы об этом подумали». «Признаться, да, недоверчиво прищурился врач». «Нет, я не бандит. Оказался там совершенно случайно. Меня ранили, подобрали. но ну, это долгая история. Лаврентий Кузьмич мне швы накладывал, делал перевязку». Стас показал пальцем на свой бок. «А когда меня отпустили, он дал этот конверт. Очень просил доставить». Прищур Арината Маратовича сделался еще уже, и Стас не на шутку забеспокоился, что тот, чего доброго, кликнет сейчас охрану. Но все обошлось. Подозрительное выражение медленно сменилось снисходительной улыбкой. «Ладно, не обижайтесь. Как вас звать позабыл? Стас. Очень приятно, Стас. Станислав, если полностью, да?» «Что-то я с годами и впрямь не в меру подозрителен сделался. И с чего бы вам действительно письма носить в таком случае? Про выкуп тут вроде речи нет», — посмеялся Ренат Маратович. «А вы, простите, вольный стрелок или, как это сейчас называется, наемник?» — подсказал Стас. «Точно наемник». «Вы знаете», — замялся Ренат Маратович, — «мне, возможно, могут понадобиться ваши услуги». «Нет-нет, не прямо сейчас, но, возможно...»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 Он в письме ничего не упоминал по этому поводу? Нет, не упоминал. Но вы не беспокойтесь. Тут и содействия-то, в общем, особого не требуется. Достаточно будет приглашения. Как надолго планируете в мураме задержаться? Ну, сложно сказать, пожал плечами Стас. Чем дольше, тем лучше. Недели хватит? Вполне. Ну и отлично. Пойдемте-ка тогда обратно. Сейчас все оформим, только по Прошу учесть, Станислав Ринат Маратович сделал серьезное лицо и поднял вверх указательный палец, что я за вас поручаюсь. Если чего в городе напортачите, ответственность на меня ляжет. Так что вы уж э, поосторожней там, э, поаккуратнее. Не волнуйтесь, успокоил Стас. Я вполне вменяем. «Здравствуйте, по какому?» — отозвался дежурный на скрип двери, не поднимая глаз от журнала. «А, опять вы?» «Нам бы пропуск оформить», — попросил Аринат Маратович. «О как! Пять минут назад познакомились и уже в гости зовете». «Ну, почему бы и не позвать, коли человек хороший?» «Общий язык нашли», — поддержал Стас. «О, раз нашли, хорошо», — резюмировал дежурный, передавая Ренату Маратовичу бланк с чернильной ручкой. «Заполните и распишитесь». «А ты?» — обратился он к Стасу. «Сдавай автомат». «В город с автоматом нельзя». «А с пистолетом можно?» «С пистолетом?» — задумчиво протянул дежурный. «Можно. Но стрелять из него нельзя». «Понял». Стас вынул рожок и передернул затвор. Патрон вылетел из экстратора и, описав дугу, лег в ловко подставленную ладонь, после чего был возвращен в магазин, который отправился в карман разгрузки. «Держи!» — положил Стас пустой автомат на стол. «Только аккуратнее с ним, пожалуйста!» Аккуратнее некуда уже!» — пробубнил дежурный отпер дверцу металлического шкафа и повесил АК на крючок, прицепив к стволу бирку с номером. «Распишись, вот тот!» — сунул он Стасу под нос толстенный журнал регистрации. Тот взял со стола ручку и поставил автограф в конце строки. А вдруг кто страницу вырвет? Дежурный вынул из-под листа кусок копирки с подложенной бумажкой, шлепнул печать и торжественно вручил заверенный талон Стасу. «Получи. Все у нас пронумеровано, сброшировано и опечатано». «Вы не закончили еще?» — обратился он к Ренату Маратовичу. «Все, все, уже дописал, пожалуйста», — передал врач заполненный бланк приглашения. Дежурный вставил монокль в глаз и приступил к углубленному изучению документа — «По двадцать седьмую? Вот народ какой пошел! Неделями уже гостят, без всякого стеснения!» Он отложил приглашение и принялся заполнять бланк пропуска. Небольшую бумаженцию с текстом, отпечатанным на старорусский манер красивым витиеватым шрифтом. После чего передал сей солидный документ Стасу. «Ознакомься и распишись».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 «Подтверждаю, что не страдаю инфекционными заболеваниями, не имею мутаций, не имею умственных отклонений, не состою в бандформированиях, не привлекался к суду где-либо и когда-либо, не имею пристрастия к наркотическим препаратам». «Имею традиционную сексуальную ориентацию, лоялен к властям города Муром, не имею намерений причинить вред городу Муром и его жителям тайно или явно, обязуюсь чтить и уважать законы города Муром»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 Далее должны были исследовать подписи поручителя и гости. «Охренеть!» — возмутился Стас. «А если у меня м -м, насморк?» «У тебя насморк?» — дежурный вытаращил глаза, уронив цепочку с моноклем на плечо и потянулся к кобуре. «Хе-хе, купился, не переживай. Бланк типовой. Каждый приглашенный его подписывает. Веди себя смирно, и все будет в порядке». «Да тут же при желании по любому пункту докопаться можно». «Вот умничать не надо, а то прямо сейчас сочту, что ты не лоялен к властям города Муром. Ну, будешь подпись ставить или еще просуждаем? Стас молча покачал головой и закрепил документ широким росчерком в графе «Гость». Ренат Маратович украсил своим заковыристым автографом графу «Поручитель». «Вот ты всем.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 Прохожим под ноги не харкать, и сморкаться тоже не стоит. Люди там ходят по большей части непростые. Если в доки пойдешь, за шмотками своими смотри внимательнее. Безопасников там мало, барья и погони всякой пришлой. Соответственно, много. Ну, все, инструктаж я закончил, остальное тебе гостеприимный хозяин разъяснит, я думаю. «Добро пожаловать в Муром!» «Вам сейчас нужно куда-то?» — любезно поинтересовался Ренат Маратович, шагая к своей коляске, запряженной гнидой лошадью, кровей явно не крестьянских. «А то подвести могу». Подвести? рассеянно переспросил Стас, вертя головою по сторонам. А, «Да, пожалуй. Может, подбросите до конторы безопасников муромских». — Разумеется, залезайте! — кивнул Ринат Маратович на коляску и, ловко взгромоздившись на эту изящную конструкцию из дерева, железа и кожи, протянул Стасу руку. — Спасибо! Врач тряхнул вожжами и лошадь, грациозно ступая по брусчатке, подтащила экипаж от ворот через небольшую площадь, заставленную телегами, к выезду на широкую и прямую, как луч, за асфальтированную улицу. В будний день народу вокруг было немного. Вдоль дороги носились ребятишки, размахивая палками на манер мечей, и с большим пафосом грозились убить друг друга. Лениво плелись груженные баулами телеги, флегматичные возницы со скучающим видом погоняли своих не менее флегматичных тяжеловозов. Те в ответ фыркали, жуя устцы, и трясли длинными вычесанными гривами, цокая по бугристому асфальту, испещренными паутиной трещин. Протарахтел мимо странный трехколесный драндулет с гордым седаком за штурвалом, оставил за собой шлейф копоти и исчез в одном из переулков. Стас ерзал на узкой скамейке, глазея вокруг и стараясь запомнить все, что видит. Плотная застройка вдоль улицы была столь разнообразна и вмещала в себя такое количество всевозможных архитектурных решений, часто весьма сомнительных, что складывалось впечатление, будто в этом месте смешались не только стили, но и эпохи. Сквозь ветви высоченных лип, растущих вдоль тротуара и теряющих последнюю листву, проглядывала в высшей степени колоритная картина.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 «Информацией хочу поделиться». «Уж не по поводу ли банды той самой?» «Именно». «Так это вам не туда. Служба безопасности тут не поможет. Они же вроде милиции, в городе только за порядком смотрят». «Что такое милиция?» — спросил Стас, разглядывая красивые здания с колоннами и статуями каких-то строителей на фронтоне. «Ну, как вам объяснить? Что-то типа неполноценных военизированных формирований. Ополчение, да, вот, пожалуй, самое подходящее определение для милиции. А куда тогда мне нужно?» «В управление сил самообороны, я полагаю». «Точно», — вспомнил Стас. «Мне же говорили, там э, Буров еще заведует, да? Совершенно верно».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 Его еще в 50-х годах прошлого века построили. В те времена здесь окраина города была, а потом муром разросся, появился район Казанки, направо от подзержинского, и завод оказался в центре. Его дважды переносить собирались, до войны еще, но как-то не сложилось. А после войны не до того уже, конечно, стало. Так и стоит тут коптилка. Но ничего, и раньше вокруг него люди жили, и сейчас живут, и, думаю, долго еще шить будут. А на вонь со временем перестаешь внимание обращать. Дело привычки. Вот. А за рубероидным через дорогу управление СС. Справа улица Зерженского. Если по ней до конца пойти, то раньше прямо к вокзалу железнодорожному выйти можно было. А теперь в стену упрётесь. Слева что-то вроде парка. Чуть было подчистую и не снесли его, совсем клочок остался. Парк пятидесятилетия советской власти. Это что за власть такая? Не слышал ни разу. Да черт его знает. Над входом так раньше написано было. А сейчас и вход уже разобрали, так что теперь это просто парк. Точнее, кусок леса внутри периметра. А что за сооружение вон там, перед парком, с колоннами? Дворец строителей, старое здание, да военное. «А это вот западные ворота наши. Вон в конце улицы за деревьями башни торчат, видите?» Стас привстал и разглядел треугольные крыши сторожевых башен над макушками ели. «Вижу. А вы не знаете этот пропуск, что мне выдали? Он на всех проходных действует?» «На всех. Если проблемы возникнут какие, скажите, что в южной проходной выписали. Безопасники между собой по телефону свяжутся и проверят».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 Коляска миновала перекресток Московской и Дзержинского, пропустив пять массивных повозок, запряженных двумя тяжеловозами каждая, и покатила вдоль железобетонного заводского забора. «Что это?» — кивнул Стас на странное сооружение, возвышающееся над шиферными крышами двухэтажных домиков, стоящих слева и отливающее металлическим блеском.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 «Все в стену вбухивали, но мэр настоял на том, чтобы обелиск сохранить. Мне нравится. Да, оригинальная конструкция. А вот уже и управа показалась». Стас посмотрел в направлении, указанном Ренатом Маратовичем, и увидел с противоположной стороны перекрестка довольно крупное трехэтажное оштукатуренное здание светло-салатового цвета, строгое, без украшений, и архитектурных излишеств, но выглядящее солидно и даже в некотором роде величественно, как и подобает административным зданиям серьезных организаций. Коляска подкатила к крыльцу, и Стас уже собрался вылезать, но остановился, почувствовав руку на своем плече. «Станислав», — начал Ренат Маратович тихонько, — «я вот что сказать хотел». Вы, когда информацией-то своей делиться будете... Э, про Лаврентия Кузьмича не забудьте упомянуть, ладно? А то сами ведь понимаете, гвардия наша бравая, церемоница особо не станет. Скажите там, что пленного врача видели, только имя его не называйте. Власти не Лавра не очень жалуют. Был тут инцидент один неприятный. Я знаю, он мне рассказывал. Вот как... «Ну, значит, вы меня понимаете. И еще кое-что. Не могли бы вы ко мне заглянуть через пару дней? Вероятно, помощь ваша все же потребуется. Я с восьми до девятнадцати в госпитале обычно, а если позже заглянуть, надумаете, так прямо домой приходите». Ренат Маратович вытащил из-за пазухи пустой конверт из-под письма и отдал Стасу. «Там адрес мой указан. Найдете?» Язык до Киева доведет, пожалуйста, с плечами. Ну и отлично. Удачи вам. Спасибо. До встречи. Он спрыгнул на землю, пожал Ринату Маратовичу руку. Коляска покатила дальше, а Стас поднялся по бетонным ступенькам, открыл тяжелую дверь, обитую железом, и, вертя на языке слова будущей речи, прошел внутрь.